Промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке. Один шофером, другой слесарем. Архип выходец из старобрядцев. Хотя медлителен умом, но работяж бережлив. По возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким артельщиком казался Архип. И неожиданно первым помутнел. Чаще огрызается, поссорится, норовит. Поначалу Коля и Бугор старались не обращать внимания на брюзгу. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе. Даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно. Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз-другой, голос его глушило снегом. Старшой услышал крик, зарычал, шапку надернул, шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, шабурка мигом отыскал архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге молодой охотник. Добро, что не метался, потеряв избушку, иначе пропал бы. Заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся Архип. Старшой ему, отче наш, зидании и приказ всей артели, пока ветра дурь не кончится ходить в лохань. Первым снова не выдержал и осердился Архип. «Привык к параше и сиди на ней!» Он засобирался на улицу, забыв, как замерзал недавно. Коля солидарно с Архипом тоже на волю. Старшой прыгнул к двери и закрутил в кулаки телогрейки на парнях. «Обсоски!» — рычал он. снега выкапывать вас, красивеньких беленьких!» И отшвырнув обоих к нарам, пнул остервенело. Бронил их ровно мальчишек и до того увлекся, что вывел из себя Архипа. Набычился старовер и молча пошел на Старшова. Будто смертельные враги сошлись, ортельщики, схватились и спластали миг друг на дружке рубахи, рычали по собачьи, хватались за горло. «Хрястали кулаками во что попало, брызнула, закипела на печке, кровь запахло горелым мясом!» «Мужики!» — закричал Коля, втискиваясь между связчиками. «Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости?» плошка упала погасла темнынь в избушке ветер лютует за дверью и летуют в тьме два артельщика мужики заплакал коля помнитесь мужики люди караул сверкнул и вывалился из печки огонь избушка наполнилась дымом своротили печку обормоты и в раз отпрянули от огня в Коля заливал головешки из чайника, натайным снегом кричал и плакал. «Балдый! Суки! Заразы! Сгорим в тундре! Что тогда?» Старшой забрался на нары натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма, сипел, же что-то сказать – непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Все равно, все равно он меня, я его, а ты-то серьезный человек. За коллектив пусть и махонький, ответственный. Худо, Кольк, худо. Началось. Сошлись в одной избушке, артельщики, деваться некуда. Не разговаривают от папироски друг у дружки, не прикуривают принципиальные. Рожу обоих запухли, темными синяками наливаются. Такая красотища! Натешились, разрядили злобу, что-то дальше будет. Нарушилась душевная связь людей. Их не объединяла главная в жизни работа. Они обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли. Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром, тишина, да такая оглушающая. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил, пнул ее, поймал шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу. Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали». Белой тишине тундры, тенистый, зеркально шевелящийся от сияния Охватывает блажь, является видение, судно с мачтами и дранами парусами, Узкомордый белый медведь, с безгласно раздявленной пастью, Нарта с упряжкой оленей, На нарте знакомый еще по плахиной Ульчин. «Сгинь, Ульчин, сгинь!» – боязливо открещивался Коля. «Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахина зимогорили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?» Однажды увидел Коля собаку. Остановилась в отдалении. Белая с серым крапом привет на хвостом пошевеливает. «Знакомая собака! Очень!» Дрогнуло сердце. Бое! Бое! Бое! Коля сбросил лямку, побежал. Нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то. Коля вытер с лба пот, хотел перекреститься, не знает, с какого места начинать. Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно в белой парке, в белой зайчьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика, чтобы жених не дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось опрометчиво. Парни скобрезничали, валяясь на нарах. И сюда бы сейчас, шаманчик-то! <смех> Не обложите-ка, испуганно таращил глаза старшой. Чурайтесь, некрещенные морды! навязчивы такие штукенцы! Еще накличьте! Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок. Коля налег на лямку, напрягся и... Проворней заширкал лыжами. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах. Снег начал красно плыть, искриться. В ушах зазвенело. Разреженный воздух северных широт угнетал организм. Нужна передышка. Коля остановился. Снег газ. Звон из ушей. Отваливал дыхание, выравнивалось. И в это время из нервно дрожащего света Выплыла она. И не касаясь снега, вовсе даже не перебирая ногами, Стала приближаться бессловесная, распрекрасная... Вытянутые, раскосые глаза ее светились призывно и печально. Лик бледен. Дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердца, может, худое. Поймав себя на том, что думает о шаманке, как о живом человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался и поспешил к зимовью, стараясь не оглядываться, хотя и коробило спину. Казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник. Что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась, и перед тем, как раствориться в снегах, Укоризненно ему улыбнулась. Голубой свет сочился из ее груди, И, видно, сделалось ее сердце, Похожее на ушастого зайчонка, Сжавшегося в комочек. Коля поскорее заскочил в избушку, Вытер лоб, в изнеможении Упал на чурбак возле печки. Он ничего не сказал связчикам о шаманке полагая, пока пережидает пургу, но вождение уйдет. И даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел. Спал неспокойно, сделался потаенным, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. Вдруг заметил, тихоходный и тугодумный архип мечется по избушке, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в обметанное морозом оконце. А что если ему она тоже явилась? Аж гларевневая подозрительность Колю Убью! Застрелю, не дам! Вы чего, молодцы? Вроде как не в себе! забеспокоился старшой. Уж не шаманка ли блазница? Наплел я вам, вот дурак так дурак. Креститесь, беситесь, орите, из ружья полите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь. Обман, мираж, болезнь, ну и пусть. В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостырила, что не было никакой охоты бороться за нее. Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась, Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и венкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр. «Дудыпты!» и лежал какое-то время ничком в снегу и плыл куда-то вместе с особью, не веря обману. Снег все накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Забарахтался человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой на урезе дудыпты собаку. Все ту же белую, серым крапом, родную, верную собаку. бое Бой, бое Человек плыл по снегу к собаке. Поскуливая собака, ползла встреч ему и вместе с нею полз снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек схватил ее, подсунул под себя и как в детстве на дощечке погребся на течению сквозь бесконечно двигающийся снег. Бое, бое, бое! Но собаки нигде уже не было, зато вот она вторая лыжа. Откопав ее, человек свернулся бочком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый ветром, он грел дыха. Руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. Стреляют. Ружье. Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел всей ладонью курок, засунул в скобу, ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж. Болезнь напарника напугала и объединила Старшова с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал, наступит срок, и ему будет не справиться с двумя сатанелыми мужиками. Кто-то кого-то из них порешит. Не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пули каждому и пропадай Все, гибель так гибель, суд так суд. Не не первые, не они последние на зимовках стреляются. Лечили Коля артельщики напористо. Жарили до красна печку, обмазывали больного горчицей, Вливали ему в жаркий рот спирт, Капали в питье растопленную серу, Бросали в кружку горячую монету, серебрушку. Коля металл с нанарах, кричал ей, -е -е, -е, -е, е е чего это он?» «Не знаю», — архип шарил в затылке, припоминая. «Собак, может?» Собак у него была, байё. Собаку хорошо. Собак друг. Гнали пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего. Простуду напрочь выгнали, но... При этом насадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал всё, как выгонять простуду, как делать из обломка железа ножек, из кости зажигалку, мог сварить суп из топора, стирать без мыла, спасаться от цинги и хвоей, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце. Где-то слышал или умом своим гибким допер, При больном сердце надо меньше шевелиться. И, глядишь, оно ретевое успокоится, Выровняет ход. Архипу испуганному и послушному старшой Приказал носить дрова, складывать их кострами Неподалеку от зимовья. Артельщики ждали самолет». Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес архип писа тощего, маленького. Голова зверька расклевана совами. В щелях голенького черепа бурела сохлая кровь. В тундре свирепствовал голод. Начался падеж. Смерть! Вот она какая! Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив цинготные дёсны. Боюсь а... Ничего, Миколаха, держись, мы с тобою не оставим. В декабре самолет не пришел. Надеялись, к новому году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпала дурным снегом, Справила новогодье свирепая пурга, Помучила людей и природу всласть, Но как только унялась, Зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он промазал избушку, Но архип такие костры запалил, Наплескав керосин на дрова, Старшой так бабахал из ружей, Что самолет дрогнул, И завернул на второй круг Благополучно приземлившись Покрутил пропеллером Уркнул Чихнул И замер Зная, как их везде ждут Пилоты, улыбаясь, вышли наружу И узрели картину На снегу сидят два здоровенных Ознобленных мужика И плачут Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней просторной для него рубахи. И ровно в тайге кого-то кличит Йо! Е-Йо! Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники первую. Но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной. И скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем он выехал из Игарки к жены в старинный приенисейский поселок Чушь. Поступил работать в рыбкоп шофером. Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы был он бегуч, суетлив, разговорчив, На здоровье не жаловался, всем норовил угодить, Обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулил свести нас с сыном На речку опариху, что подвели мы душу на Хариусах».